Глава 24. Когда и как ты впервые обнаружил, что вам подают отравленный напиток? Напротив, за еще одним креслом, которое принесли из другого кабинета, сидел худоватый мужчина в деловом костюме. Дорогие часы, кольца и еле уловимые нотки приятного парфюма позволили мне предположить, что он наверняка является аристократом. В один из первых дней едва оказался в этой школе. Точнее, я сейчас не вспомню. «Компот был непригоден к употреблению только лишь у тебя или у всех окружающих?» «Думаю, у всех», – решил я ответить расплывчато. «Какие действия ты предпринял?» – коротко кивнув, задал следующий вопрос он. «Не стал пить», – пожал я плечами. «Только лишь сам, другим ничего не сказал?» Вопрос прозвучал в несколько обвинительной форме, будто предполагаемые дальнейшие оправдания. «Только лишь сам», — ответил, добавив безразличие в голос. «Далее ситуация с напитком стала повторяться», — намекая на продолжение рассказа, начал Андрей Алексеевич. «Да, как минимум раз в сутки. Постепенно мне удалось убедить друзей, чтобы они последовали моему примеру. Как тебе удалось выйти на тех, кто этим промышлял?» Пришлось немного задуматься, чтобы ответить на вопрос правдиво, обтекаемо и лаконично, при этом не выдать лишнего. Ну не рассказывать же мне им о том, как Кали следила за поварихой. Тут все просто. В один прекрасный день она сама попалась на глаза. Повариха особо не скрывалась, даже камер не боялась, пожал я плечами. Я лишь предположил, что там что-то нечисто. И что было дальше? Дальше узнал, у кого она берет эту дрянь. Каким образом? На этих словах я посмотрел на собеседника, как на слабоумного, отчего тот недовольно поморщился и перешел к следующему вопросу. Есть смысл спрашивать, как ты вышел на Беляева и Васнецову? В целом это не важно, потому как они к этому моменту вышли на меня сами, подумав, ответил я. Вот как? Да привели меня на допрос в кабинет Лидии Васильевны и задавали разные вопросы. В конечном итоге этим же вечером я пережил два покушения. Ну и дальше вы знаете. Так легко отвертеться от Андрея Алексеевича у меня не вышло. Еще пару часов он задавал мне кучу уточняющих вопросов, вникал в детали там, где я это позволял и подробно расспрашивал обо всех контактах с замдиректора и ее подельником. В конечном счете, я так устал, что уснул на допросе прямо в кресле, пока собеседник делал какие-то заметки в своем блокноте. К моей радости и хорошему настроению будить меня Андрей Алексеевич не стал. Когда я проснулся, на столе передо мной стоял обед, а в кресле напротив вместо дознавателя находился граф. Он увлеченно что-то читал на своем планшете, но мое пробуждение для него незамеченным не осталось. «Кушай! Обед в столовой уже прошел! Мы не стали тебя будить!» Такое отношение было однозначно приятно, но я уши развеживать не стал. Подозрительно оглядел Белорецкого и пищу, стоявшую передо мной. На подносе стояла тарелка с супом, пюре с котлетой, какой-то нехитрый салат, несколько печенек и два стакана с компотом. То, что меня сейчас проверяли, стало очевидно, когда я мельком взглянул на понящий черной дымкой один из стаканов с напитком. Делая вид, что абсолютно не замечаю подвоха, я спокойно пообедал, затем осушил стакан с нормальным компотом и сделал вид, что немного отпиваю со второго. «Спасибо!» – я наелся и напился. Подняв глаза на Сергея Константиновича, произнес я. «Э, чего не допиваешь?» Лениво отвлекаясь от планшета, спросил Белорецкий. «Да что-то не хочется. Живот полный», — ответил, делая вид, что не замечаю, как он с трудом сдерживает свою усмешку. «Кем хочешь быть, когда закончишь школу?» — резко поменял тему собеседник. «Императорам ясное дело». «Такое лучше в нашем государстве вслух не произносить», — абсолютно серьезно ответил граф. «А если без шуток?» У тебя к тому времени будет прекрасное образование. Не сомневаюсь, что приличный ранг силы и при этом абсолютная свобода от обязательств перед нашим родом. Были мысли, куда хочешь податься. Портить отношения с человеком такой величины только лишь из желания покочевряжиться, делая тайну из того, что ей по сути и не является, я не стал. Я хочу стать агентом МБА. Хм. Отложив планшет в сторону, сфокусировался на мне Сергей Константинович Похвально Какой-то особый отдел или без разницы Туда, где монстров убивать отправляют Пожал я плечами Похоже, ты мало о них знаешь Улыбнулся граф К примеру, в этой структуре есть специальный отдел разведки элиты элит Помню, сам проходил там службу на пару мгновений, уперевшись взглядом в одну точку с явной теплотой в душе, произнес граф, а затем, повернувшись ко мне, добавил. «Да-да, аристократы тоже проходят обязательную воинскую службу на благо империи от своего рода». «Эта информация была не новой для меня, но я предпочел промолчать, ожидая того, к чему постепенно вел собеседник». «Впрочем, это все прошлое для меня и пока еще далекое будущее для тебя». А возможность стать разведчиком есть прямо сейчас, уперся в меня взглядом Сергей Константинович. Не буду играть в игры и ходить вокруг да около. Вон в том стакане, который ты оставил, та мерзость, что подмешивали вам эти уроды. На сказанное я лишь кивнул и отыгрывать удивление в виду уважения к собеседнику не стал. «Пока железо горячо и крысы не успели попрятаться в норы, идут проверки и в трех других школах», — продолжил диалог граф. «В двух из них предатели действовали достаточно неаккуратно, чтобы наши специалисты их всех быстро вычислили и потихоньку без лишнего шума под разными предлогами сняли с должности и закрыли в нашу тюрьму. А вот во вдохновении...» «Это четвертая наша школа для одаренных, на удивление все чистое. Чуешь, к чему я веду?» «Очень отдаленно», честно признался я. «Если ты согласишься участвовать в операции, то мы внедрим тебя в ту школу и с помощью совместных усилий быстро выявим предателей». «С чего вы вообще решили, что они там есть, если результаты проверки говорят об обратном?» «Результаты проверки говорят лишь о том, что все чисто сейчас», – выделил он последнее слово. «Но есть внешние признаки. Деградация силовых показателей у детей и взрослых за последние пару лет. При этом очень сильно увеличился разрыв между благородными и простолюдинами. И на этом побочные эффекты, к сожалению, не заканчиваются». Причем у всех четырех школ статистика примерно одинаково хреновая. Поэтому сомнений нет. Вдохновение тоже травит наших детей. На этих словах граф плотно сжал челюсть, а глаза его сверкнули опасным огоньком. Завтра мы проведем у них официальную проверку, так как слухи о случившемся до них уже дошли. После чего сделаем вид, что удовлетворены результатами и ушли. «Именно тогда начинается твой выход, если ты, конечно, согласен». «Этому городу нужен свой герой», – подумал я, вслух ответил. «Я согласен». Граф утвердительно кивнул, принимая мой ответ. Ну а я, несмотря на то, что понимал, моя вербовка активно продолжается, ответить отказом просто не мог. Пока шло расследование, я примерно сделал для себя выводы, какие люди способны на такие вещи. И что неудивительно успел их возненавидеть, настроили как скот. Кем надо быть, чтобы отдать приказ творить такое с детьми. Из подслушанных разговоров Кали мне донесла, что отсутствие прогресса в развитии дара далеко не единственный эффект, если говорить о длительном применении. Об этом же сейчас намекнул и собеседник. В общем. Предложение Белорецких весьма близко пересекалось с моим собственным желанием, просто потому, что это стало уже чем-то личным. Именно поэтому я желал присутствовать на допросах этих недолюдей и фантазировал выйти на их хозяев. Впрочем, Кали меня предостерегла соглашаться сотрудничать на одних лишь добровольных началах. «Я согласен, но не за так», скромно потупив взгляд, добавил я к уже сказанному. «Порой мне кажется, что в тебе сидит старый торгаш, а не восьмилетний школьник», с трудом сдерживая улыбку, покачал головой граф. «Те сто тысяч, которые ты нам передал, лежат на твоем счету вместе с пятью сотнями тысяч от Костромских и еще полмиллиона от меня. Итого ты у нас уже не бедный малый». На этих словах он по-доброму усмехнулся. Говори, чего хочешь, будем обсуждать. О, Костромские деньги перевели? А я уже думал, куда бы пристроить тот артефакт. Впрочем, обещал отдать, значит, отдам. Осталось только в школу вернуться. Что же касалось моих требований, то их пришлось сочинять на ходу. Хочу, чтобы вы для детей в нашей школе организовали экскурсию в океанариум. Я тоже пойду. Мне прошлый раз понравилось. Прикусив нижнюю губу, я уставился в сторону и стал судорожно соображать. Еще морожено во всем. И нужно организовать в жилом блоке кинотеатр по воскресеньям. Кроме спорта и прогулок заняться больше нечем. И стиральные машины обновите. Эти уже все. Старательно перечислял, загибая пальцы. И есть еще кое-что. На этих словах я поднял взгляд и оглядел не скрывающего свое удивление собеседника. Нам с Максимом нужно разрешение тренировать владение клинком со старшеклассниками. Ну и всем, кто со мной захочет. Пускай нам вообще отдельного тренера для этого выделят. Немного подумав, решил, что этого хватит. Я думаю, на этом все. Стыдно признаться, но я хотел даже с тобой поторговаться. На лице графа появилась открытая и веселая улыбка, что на моей памяти виделась, скорее всего, впервые. «Большую часть из перечисленного сделали бы и просто так. А что касается стиральных машин и кинотеатра, так тут и вовсе надо бы кое-кому. В общем, мы согласны, и...» В этот момент он поглядел на часы. «На этом наша встреча заканчивается. Ты от занятий освобожден». Отдыхай, завтра тебя заберем из школы, и уже через день ты по плану должен будешь оказаться в другой школе. А мои друзья? Мне что им сказать? Пока ничего. Официально ты и ряд других учеников будете задержаны для дачи показаний. До момента окончания операции важно соблюдать секретность. Да и после лишним людям знать ничего не следует. На этих словах Сергей Константинович поднялся с места и протянул мне руку. Рукопожатие у графа было крепкое, но в то же время умеренное. Из кабинета я вышел вслед за ним, где меня уже ждала Наталья Николаевна. «Ваше сиятельство!» – изобразила она легкий реверанс. «Здравствуйте, Наталья!» – кивнул граф, после чего оставил нас одних. «Ну что, пошли, наш маленький герой?» – улыбнулась девушка. «Я большой!»